Казалось, Джальма не был удивлен этими пышными предложениями. Ведь известно, каковы традиции расточительной щедрости и великолепного гостеприимства индусских князей. Джальма был признателен, узнав, что какая-то женщина испытывала к нему материнскую привязанность. Что касается роскоши, которая его окружала, он смотрел на нее равнодушно. Это равнодушное подчинение положению вещей было новою неудачей Родена, приготовившего множество аргументов, чтобы заставить индуса принять все предложенное. Значит, теперь все решено. Остается только открыть вам двери в высший свет. Этим займется один из родственников вашей названной матери, граф Демон Брон это человек знатный вполне светский и опытный он введет вас в самое лучшее общество парижа от чего же вы не возьмете на себя этот труд отец мой вы дорогой принц взгляните на меня гожусь ли я для этой роли нет нет нет нет нет нет нет нет нет я живу одиноким отшельником Да и кроме того, видите ли, граф де Монброн сумеет лучше меня предостеречь вас от тех ловушек, какие могут вам расставить в этом обществе. Потому что, если у вас есть друзья, то есть и враги. А так как несчастью их сила равняется их злобе, то, может быть, будет благоразумнее избегать их чем становиться лицом к лицу с ними. Иезуит пристально глядел на молодого человека, как бы желая узнать, что с ним будет при этих его словах. При воспоминании о своих врагах, при мысли о бегстве от них, Джальма затрясся всем телом. Глаза его загорелись мрачным огнем». Большей ненависти, презрения и жажды мести не могло выразить человеческое лицо. Роден вскочил со стула. «Что с вами, принц? Вы, вы меня пугаете?» Джальма не отвечал. Его сжатые руки вцепились в ручки кресла. Казалось, он боялся уступить дикому порыву бешенства. В эту минуту ему попался его толстый янтарный мундштук от кальяна, Несмотря на хрупкую наружность молодого индуса, его нервная сила была так велика, что он одним движением ноги превратил твердый янтарь в мелкий порошок. Ну что с вами, принц, во имя небо? Я раздавлю! Я раздавлю своих низких врагов! Принц вскочил с места и несколько секунд метался по зале, словно отыскивая оружие. Время от времени он испускал какой-то хриплый крик. Это была беспомощная ярость зверя, жаждущего крови. Красота молодого индуса приняла в эту минуту какое-то дикое величие. Чувствовал, что эти божественные инстинкты превращали Джальму в то, чем он действительно был. То есть в героя.